Но надеть его он бы уже не успел. Алые приближались слишком быстро. Ждать, пока он экипируется, как положено, разумеется, никто не станет. На помощь Раэрна тоже рассчитывать не приходится, несмотря ни на что он все еще принадлежал клану. К тому же по дороге сюда Ас велел ему не вмешиваться, так что он не станет нарушать сразу два прямых приказа и не вмешается. Пожалуй, для него это будет лучшим выходом.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 рухнул на холодный пол, как подкошенный. До самого последнего мига, не отрывая глаз от мрачного, слабо засветившегося лица чужака, на котором вдруг проступило совершенно жуткое выражение. Ас, машинально оттолкнув падающее тело, молниеносно развернулся в последний момент, успев подхватить на лезвие сразу два одароновых клинка. Раздумывать о причинах не стал.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 На нее словно кипятком плеснули, заставив его поморщиться и инстинктивно закрыться рукой. Более того, Аз вдруг почувствовал, что начинает злиться, причем так, как уже давно себе не позволял. Но злился он не просто на себя или тех двух дураков, которые упорно пытались до него дотянуться, а на весь совет вместе взятый. На Райерна, хотя вроде повода не было, и даже на озадаченно замерзших вдоль стен с коронов,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 Только странное ощущение неправильности происходящего и смутное сожаление о том, что все закончится так неоправданно быстро. ас подхватив оба меча, свой трофейный, без сожаления ударил его снова. Одним движением рассек толстые кольца, скрепляющие литой адроновый нагрудник с остальными частями брони. Затем прошелся по чужому животу, предплечьем,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 и словно бы впал в продолжительный ступор. Инна, перехватив мрачный взгляд чужака, беспокойно заерзал. Сам Аро угрюмо молчал, и только Сарга выглядел неоправданно невозмутимым. Но он всегда был таким и всегда ждал до последнего, прежде чем во что-то вмешаться. Тогда как Аллы и подобной выдержкой не обладали. По-своему расценив поведение отца Ада и Аша, последний на совете, кто принадлежал первому роду,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 А потом с внезапной горечью увидел, как сдвинулись со своих мест сидящую из стены молчаливые с короны и силой сжал рукояти мечей. Шет. Их слишком много. Пять, десять еще куда ни шло, но два десятка. Да еще когда среди них есть резко изменившийся в лице Раэрн и две прелестные девушки, чьи зрачки тоже загорелись с неприкрытой злостью, Конечно, с Аргой не нужно вмешиваться. Конечно, он спокоен. Да и Аро может не дергаться зря, всю работу за него сделают кланы. Им остается только сесть поудобнее, запастись семечками и вовсю наслаждаться красивым зрелищем. Правда, Чиора как-то странно себя ведет. Но он адамант. А от того, кто каждый день за руку здоровается с тенью, можно ждать чего угодно. Даже того, что он вдруг исчезнет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 Не хотел поддаваться страшноватой магии изумруда, которая медленно, но верно начинала сводить его с ума. Поэтому упорно пятился, не отрывая взгляда от приближающихся с коронов, и с растущим отчаянием видел среди них сапфиров, тоже поддавшихся власти Ина, изумрудов, успешно поддерживающих своего повелителя и лишь подливающих масла в огонь, алых, которых, кажется, зацепило сильнее всех,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 Долго в спокойном состоянии гор не выдержал. Новое тело требовало движения. Постепенно растущий голод вызывал беспокойство. Длинные когти то и дело норовили выползти наружу, а гибкий хвост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 Но сам момент удара Гор ни за что бы не пропустил. Как только она свелась в тугую пружину и оттолкнулась хвостом, он уже полетел на перерез в гигантском прыжке, целя когтями ей в морду и предвкушая славную охоту. Змея заметила опасность слишком поздно. С третьего слоя пустоты она, конечно, не ждала угрозы. Поэтому, обнаружив прямо перед собой злорадно оскалившееся чудовище, шарахнулась прочь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 Сцепившись со змеёй в смертельном танце, Гор с наслаждением вонзил зубы в её гибкое тело. Прочной чешуи почти не почувствовал. Зубы прирождённого охотника способны прокусить даже кожу демона. Он глухо зурчал почувствовав, как добыча конвульсивно дёрнулась в тщетной попытке освободиться. Торопливо впрыснул ядовитую слюну, попытался спеленать её крыльями. Однако совсем не ожидал, что она окажется настолько сильной. Получив момент, она, дико извернувшись, все-таки сбросила его со спины, а затем мощным ударом хвоста отшвырнула в сторону. Хм, она не так слаба, как кажется. И еще в полете он развернул крылья, умело погасив силу удара, взмыл под самый потолок.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 и угрожающе раздуло свой капюшон. Подобная реакция охотнику удивила. Но потом он решил, что так даже интереснее, и, издав устрашающий рев, снова кинулся на добычу. Причем на этот раз он был более внимательным, поэтому сумел сбить ее на пол, использовав всю отпущенную тенью ловкость, спеленал как положено. В возбуждении от удачного броска и нахлынувшего охотничьего азарта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 Его бешеный рык взбаламутил всех обитающих поблизости теней. Скрежет его зубов был слышен, наверное, до самого подземелья. Он ослеп и оглох от безумной боли, которая, казалось, выворачивала все нутро. Однако змея, к счастью, обессилела настолько, что не смогла закончить схватку победным ударом. Вместо того, чтобы добить вышедшего из строя противника,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 От осознания своей ошибки гор тихо застонал, а потом взвыл так, что в зале до основания содрогнулись стены. Дрянная тень, посмевшая покуситься на важного, испуганно отпрянула и вырвала щупальца, располосовав брату бок еще больше. Тот пошатнулся, едва не упав, что-то беззвучно прошептал, сеясь закрыть рану всей глубины, которую не сознавал а потом вдруг хрипл, рассмеялся и, запрокинув голову, сделал что-то такое, отчего у горы шерсть на загривке встала дыбом. В мгновение ока брата охватило бешеное, безумно горячее пламя, рванувшееся, казалось, из каждой клеточки его тела.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 потому что пламя уж очень больно жгло. На всякий случай прикрыл толстые веки, чтобы не опалить чувствительные глаза. Нервно сложив крылья, с тревогой дернулся в одну сторону, в другую пытаясь обойти страшный огонь, чтобы добраться до важного. Наконец, совсем испуганно заскулил, поняв, что ничего не может сделать, пока брат сжигает себя изнутри. А потом почувствовал, как шевельнулось внутри его тела что-то непонятное и с ужасом понял, что буквально разрывается надвое.